«Куда мы так спешим, леди Илона?» «По дороге объясню. Твой конь уже сыт? Он может понадобиться нам для лихой кавалерийской атаки». «А в чем дело, дурочка? Хоть ты мне-то можешь рассказать?» Но Илона никого не удостаивала ответом, прыгала через две ступеньки, несясь вниз. Валера вздохнул и переключил внимание на любимый объект. «О, милый Нэт, у вас огромная дыра на плаще». «А вот еще и еще поменьше. И вы с ума сошли? Он же еще сырой!» «Это после стирки на ходу», — пояснил рыжий рыцарь. «Не беда. На скаку он быстро высохнет. А дыры... Дыры я вам заштопаю, не сомневайтесь. Но вы же простудитесь в этой кольчуге железной и влажной одежде. Вы не можете так безалаберно относиться к собственному здоровью». Нед только пожал плечами. У гаража их поджидал чёрный конь, на лицу хозяина сразу понявший, что впереди их ждут новые приключения. Бред вскинул морду и приветствовал рыцаря торжествующим ржанием. Значит так, лошадка, привычным командирским тоном начала Элона. У нас с тобой полчаса, чтобы добраться до площади. Постарайся сразу включить первую скорость. Мы поедем все трое. За рулём нет Успеешь вовремя познакомлю с симпатичной кобылкой из приличной семьи, честно-честно. У меня есть знакомый на конной базе туристов и экологов. Могучий конь сочёрдился, покинул, можно ли ей верить, и кивнул головой в знак согласия. Теперь вы. Тут, ребяташки, козлятушки, дело очень деликатное. Наша знакомая Даша, дочь Ирины Юрьевны, час назад ушла из дома. Ничего такого в этом, конечно, нет. Но вот она оставила маме записку, где прямо предупреждает, что пошла с каким-то Димой. А этот Дима, по сведениям Ирины Юрьины, огалтелый сатанист. Что? Едва не заорал Нэт Гэмлтон: "В вашем городе есть ложи сатанистов, а вы так спокойно об этом говорите?" "О чего воду мутить?" не поняла Элона. "Демократия у нас беспролазная, вот и живут люди, кто как хочет. В конце концов, каждый сходит с ума по-своему". Сатанисты есть зло, чётко обрубил рыцарь. Они были и будут злом во все времена. Каждый честный мужчина, осеняющий себя знамением креста, обязан сделать всё, чтобы вывести ядовитое семя с лица земли. Что ты пузыришься? Мы же в сущности затем и направляемся. Сейчас узнаем, где они прячутся, заберём эту беглую флитистку и сорвём с ладейем все планы. В их стаде станет на одну паршивую овцу меньше. Этого мало? Как воин креста, я не могу позволить. Ладно, набьём морду самому главному. Не стало спорить леди Щербатова. Надеюсь, специально для тебя он наденет полный костюм с козлиными рогами и попробует сопротивляться. Недо это успокоило, и вся троица взгромоздилась на коня. Уже по дороге рыжий рыцарь посокрушался, что у него нет копья, без которого он считал своё вооружение неполным. хотя оставался длинный английский меч в ножнах, боевой топор в кожаной петле у правого колена и короткий кинжал с широким лезвием. Илона почему-то думала, что рыцари, на манер русских богатырей, носят ещё и лук со стрелами, но это оказалось не так. Нет обозвал лук крестьянской забавой и высказался о вольных стрелках в презрительно уничижительном тоне. Милиция, дежурившая на площади, наших друзей знала, а вот двое пьяных матросов страстно возжелали прокатиться верхом. Они встали на пути, отчаянно голосуя и матерясь так, что даже многознающая Илона попыталась прикрыть коротенькой юбкой колени. На их счастье, Нед Гамильтон ничего не понял. Он был из той целомудренной эпохи, где самым страшным ругательством считалось чёрт побери. Только поэтому он не убил их на месте, а всего лишь не стал сдерживать тяжёлый бег коня. Сквернавцев раскидало в стороны. У памятника Ленину они встретили встревоженную Ирину Юрьевну. Даже не выслушав рассказ об их удивительных похождениях, практикующий астролог едва ли не со слезами обрисовала сложившуюся ситуацию. Оказывается, об отношениях дочери с этим самым Димой она давно знала. И о том, что оба они посещают какую-то молодежную тусовку, тоже. Но именно сегодня вечером ей позвонила Дашина подружка и под большим секретом поведала о том, что... что избранник дочери на самом деле сатанист. Ирина Юрьевна, конечно же, сразу кинулась за гороскопом своего дитяти и с ужасом обнаружила, что сегодняшней ночью ей грозит большая опасность. Сочетание планет настолько неблагоприятное, что можно предполагать самое худшее. У рыжеволосого крестоносца был только один вопрос: где они? Сатанисты. «Господи, да если бы я знала, то позвала бы милицию. Я даже нашла по справочнику родителей этого негодяя. Но они тоже ничего не знают». «Это плохо. На небе полная луна. К двенадцати она войдет в силу. В такие ночи воины зла бросаются на людей с удвоенной яростью», — призадумался Нед. «О ней наверняка избрали тихое, уединенное место. Там должны быть деревья, костер и поляна для дьявольских плясок». Может быть, какое-то заброшенное кладбище? У нас заброшенных нет. А отрицательно качнула головой Илона. На новом нет деревьев. На мусульманское? Хм, они вряд ли поедут. А, вот на старое. На старое запросто, но там вроде охрана должна быть, и вообще. Откуда ты всё это знаешь? Неоднократно сталкивался в своём времени. Мне приходилось участвовать в разгоне нескольких шабашей, где ведьмы и колдуны, поклоняющиеся Сатане, принимали новых чернокнижников в свои ряды и устраивали страшные оргии. Они приносили человеческие жертвы, оскверняли христианские святыни, клялись в верности злу, и оно даровало им магические способности. Многие мои друзья погибли во время этих сражений. Добрый меч не всегда защищал от подлого удара в спину. «Ох!» — только и смогла выдохнуть бледная предсказательница. И Валера счел себя обязанным вступиться. «Ну, все-все. Милый Нед больше не будет пугать бедную женщину. Мы ведь живем не в сумрачном Средневековье, а в цивилизованной России, начало третьего тысячелетия. Кришнаиты, ну, еще куда не шло. Буддисты, муны преподобные — это у нас есть. Но сатанизм, да еще в таких... ужасающих формах, хмм, это уж как-то не смешно. Давайте смотреть на вещи трезво. Валерыч прав. Не то же прав, но по-своему. Поэтому, если других предложений нет, давайте ради интереса прокатимся на старое кладбище. Я там, например, ночью ни разу не была. Страсть, как интересно. А я? А вы, Ирина Юрьевна, идите домой. Может, она давно сама прибежала. Но если мы утром вам не позвоним, Не сочтите за труд, вызовите опергруппу. Где нас искать, вы знаете. Не волнуйтесь, всё будет хорошо. Мы быстро. Бред. Всё. Всё, что я обещала в силе. Если поможешь ещё раз, гарантирую обалденный шампунь для хвоста. Ваше величество они найдены. Карлик выглядел усталым, он трудился всю ночь. По приказу королевы местонахождение Неда Гамильтона должно было быть найдено незамедлительно. Видимо, Наказание пошло тебе на пользу, я преданный раб вашего величества. Тогда продолжай, раб. Где они? В том самом мире, куда мы изначально забросили вашего врага. И где он должен был умереть в течение суток? Сизвила королева. Вы? Он выжил. Печально вздохнул дворцовый маг, переминаясь с ноги на ногу. Я бы даже сказал, что он там прижился. Его приняли родители прекрасной принцессы, а могучий воин старательно помогает ему не скучать в их мире. Похоже, он нашёл там друзей и легко справляется с врагами. <сосы> Ах, вот как. Угу. Похоже, что тебе пришлось по вкусу кнут палача. Нет, нет, нет, моя госпожа. Я всего лишь пытаюсь сказать, что все трое находятся в одном месте, и мы могли бы устроить мерзавцам весёленькую жизнь. «Ты хочешь послать туда наших рыцарей?» «Нет. Боюсь, мы и так потеряли слишком много воинов. Если ваше величество позволит, я бы осмелился предложить иное. У вашего врага появился свой собственный враг». «И кто же?» — не сразу поняла королева. «Египетский жрец Аршубанапул. Эта воскресшая нечисть давно точит зубы на Неда Гамильтона». Если мы дадим ему возможность поквитаться, то он своего не упустит. Слуга Анубиса Селен хитёр и способен пользоваться чужими телами. Его ненависть послужит нашим оружием. Что ж, это довольно коварный план, и мне он даже нравится. Однако, где же ты отоищешь сбежавшего узника? О, его судьба мне давно известна. Он застрял в том самом измерении, откуда наши доблестные рыцари похитили прекрасную принцессу. Думаю, что не составит большого труда найти его и перебросить в мир, где сейчас пребывает злопакостный нэт Гамильтон. Я охотно подкреплю силы мумии парочкой вампиров или оборотней. Меня волнует только результат. Всё остальное можешь делать по собственному усмотрению. Условия прежние. Я не хочу слышать ничего, кроме известий об их смерти.